Глава 4. Хотя циники всегда говорят более правдоподобные вещи, чем оптимисты, опыт подсказывал Ральфу, что в большинстве случаев они ошибаются, и он был рад, что насчет Элен Дипна МакГовард ошибся. В ее случае одного куплета «блюза разбитого сердца и избитого тела» было вполне достаточно. На следующей неделе в среду, когда Ральф, наконец, решил убедиться, Повидать женщину, с которой Элен беседовала в больнице, её звали Тилбери Гретхен Тилбери, и попытаться выяснить всё ли хорошо с Элен, он получил письмо. Обратный адрес был прост: Элен Натали Хай Прич. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы Ральф успокоился. Усевшись в своё кресло на верандё, он скрыл конверт и достал два листа линованной бумаги. изписанных наклонным почерком Элен Дорогой Ральф, наверное, ты решил, что я всё-таки обижаюсь на тебя, но это не так. Дело в том, что здесь мы не должны общаться с кем бы то ни было письменно или по телефону в первые несколько дней таковы правила данного заведения. Мне здесь очень понравилось, Натали тоже. Ещё бы у неё появились приятели для игр приблизительного её возраста. Что же касается меня, то я познакомилась со столькими женщинами, прошедшими через весь тот кошмар, который и привёл меня в Хайрич, что, скажи мне об этом кто-то раньше, ни за что бы не поверила. Думаю, ты видел телепередачи беседы с женщинами, которые любили мужчин, использовавших их в качестве боксёрской груши, но когда подобное случается с тобой, всегда кажется, что всё происходит совсем иначе, словно это Нечто новое в нашем древнем мире, облегчение от понимания, что это не так, самое лучшее из произошедшего со мной за не столь уж долгое время. Далее Лен писал о том, чем она занимается в Хайрич: работает в саду, помогает ремонтировать складские помещения, моет окна водой с уксусом и о приключениях Натали, делающей первые попытки ходить. Остальное касалось произошедшего и того, как она Намеревается поступить, и именно здесь Ральф почувствовал, какие противоречивые чувства одолевают Елен, ее обеспокоенность в будущем, и как бы в противовес непоколебимая решимость поступить так, как будет правильно для Натали. И для нее тоже. Казалось, Елен только сейчас открывала, что она тоже имеет право на счастье. Ральф был рад, что она это поняла, но одновременно испытывал грусть, думая о тех смутных, трудных временах. который ей пришлось пережить прежде, чем наконец-то принять подобное решение. Ральф взял второй лист. Элен писала: "Я собираюсь развестись с ним. Часть моего разума, она рассуждает совсем, как моя мамочка, начинает буквально выть, когда я так резко говорю об этом, но я устала обманываться насчёт своего положения. Здесь проводят психотерапевтические занятия на подобетех" Вoverline, в которые люди, усевшись в кружок, за час используют по 4 коробки бумажных платков. Но представь, это помогает видеть вещи в их истинном свете и возвращает способность проще воспринимать происходящее. В моём случае простота заключается в том, что человек, за которого я вышла замуж, превратился в опасного параноика. То, что иногда он бывает любящим и нежным, всего лишь обманный манёвр. Мне необходимо помнить, что мужчина, некогда даривший мне собственноручно сорванные цветы, теперь иногда сидя на крыльце, разговаривает с воображаемым собеседником, с мужчиной, которого называют маленький, лысоголовый доктор. Разве этого недостаточно? Думаю, я знаю, как всё это началось, Ральф, и когда мы встретимся, я тебе обо всём расскажу, если ты конечно, захочешь слушать. Я вернусь в дом на Гаррисовеню хотя бы на время, к середине сентября, если только найду работу. Впрочем, ни слова больше, так как эта тема пугает меня досмерть. Я получила записку от Эда, всего пару строк, но все равно какое облегчение. В ней он сообщает, что поселился в коттедже во Фрэш-Харборе и согласен не вступать со мной в контакт. Он пишет, что очень сожалеет о случившемся, что... Но я сомневаюсь в его искренности. Не то чтобы я ожидала получить от него послание со следами слёз на бумаге или бундероль с отрезанным ухом. Но сама не знаю. У меня такое ощущение, будто он и не извиняется вовсе, а просто пишет под диктовку. А может быть, я не права? К тому же он вложил в конверт и чек на 750 долларов, как бы намекая этим что сознает свою ответственность. Все это хорошо, но мне кажется, больше всего я была бы счастлива услышать, что ему помогли с его ментальными проблемами. Согласно приговору, ему предписаны 18 месяцев интенсивного лечения. Я рассказал об этом в группе, они смеялись, будто я шутила, но мне не до шуток. Иногда, когда я думаю о будущем, передо мной стоят пугающие картины, то я вижу нас разрушать. В очереди, за бесплатной похлебкой, а то бреду на третью улицу с нотари на руках в ночлежку для бездомных. Стоит только подумать об этом, как меня бросает в дрожь, не ли я начинаю плакать. Понимаю это глупо, слава богу, у меня ведь есть диплом об окончании библиотечного колледжа, но я все равно не могу избавиться от подобных мыслей. И знаешь, за что я хватаюсь, когда меня обступают ужасные видения? За слова сказанные тобой в красном яблоке ты сказал, что у меня много друзей и что я непременно выберусь из этого, так что я уверена, у меня по крайней мере есть один друг, самый настоящий друг. С любовью, Элен. Ральф промокнул выступившие слёзы. Он стал слишком слезливым в последнее время, возможно, из-за усталости. и прочитал постскрипту в конце страницы и на полях справа. П. С. Мне бы хотелось, чтобы ты приехал, но мужчинам сюда вход воспрещён по причинам вполне тебе понятным, но даже советуют вообще умалчивать о своём месте пребывания. Э. Порумя минут Ральф сидел с письмом на коленях, задумчиво глядя вдаль. Был конец августа, а всё ещё лето, но Листья тополей уже начинали отливать серебром, когда ветер играл с ними, и в воздухе всё чаще чувствовалось дыхание прохлад. Надпись в витрине красного яблока гласила: "Всё для школы. Не забудьте зайти". А где-то на окраине Ньюпорта в большом фермерском доме, где избитые женщины пытаются снова сложить по кусочкам свои разбитые жизни, Элен дип намоет зимние рамы, готовя их к долгой зиме. Он аккуратно вложил письмо в конверт, пытаясь вспомнить, сколько времени Элен и Эд были женаты. «Лет шесть или семь, не меньше». Кэролайн знала бы наверняка. «Сколько же необходимо мужества, чтобы поджечь трактор и урожай, который выращивался шесть или семь лет?» — спросил он себя. «Сколько же требуется мужества, чтобы сделать это?» когда столько времени ушло на познание того, как правильно подготовить землю, и когда лучше и сколько нужно поливать, и когда снимать урожай. Столько же, чтобы сказать, я хочу отделаться от этого гороха, он мне не подходит, уж лучше я попробую кукурузу или бобы. Много, ответил он, снова вытирая глаза. Чёртовски много, лично я так считаю. Внезапно Ральфу очень захотелось увидеть Элен, повторить те слова, которые она так хорошо запомнила, а он произнёс тогда почти механически: "С тобой всё будет хорошо, ты справишься, у тебя много друзей". Казалось, от весточки Элен спал тяжкий груз с его плеч. Ральф стал, положив письмо в задний карман брюк, и направился к площадке для пикников. Если ему повезет, он найдет там Фея Чепина или Дона Визи и сыграет партию в шахматы. Но облегчение от письма Элен ничуть не смягчило ситуацию с бессонницей. Преждевременные пробуждения продолжались, и ко дню труда Ральф открывал глаза уже около 2.45 утра. К 10 сентября в тот день Эд Дипна снова был арестован. Теперь уже в компании ещё 15 мужчин. Продолжительность сна Ральфа в общей сложности свелась к часам к трём. И он чувствовал себя чуть ли не инфузорией под микроскопом. Не я всего лишь одинокая простейшая, думал Ральф, глядя на Гариса Беню из своего кресла. Он сожалел, что не может смеяться. Число опробованных им надёжных, народных методов Продолжала расти, и Ральфу все чаще приходила в голову мысль, что он уже вполне в состоянии написать забавную книжонку на эту тему. Если в этом и заключалась вся проблема, ему удастся выспаться, чтобы хоть как-то восстановить способность мыслить логически. К концу лета он уже постоянно забывал, куда подевал свои носки, а мысли его все время возвращались кучей. к неудачной попытке отыскать в кухонном шкафу бульонный кубик в тот день, когда была избита Элен. С тех пор, однако, он не скатывался до ощущения себя одноклеточным, потому что ему все-таки удавалось хоть немного поспать ночами, но Ральф ужасно боялся снова дойти до подобного состояния, а, возможно, и дальше, если дело не пойдет на поправку. Временами, обычно к четырем тридцати утра, Ролф мог поклассифицировать это. Он чувствовал, как усыхает его мозг. Спектр знахарских средств оказался необычайно широк от великого до смешного. Лучшим примером первого являлось разноцветное высквлающее чудеса Миннесотского института проблем сна в Сент-Поле. А образчиком последнего можно было назвать магический глаз, амулет на все случаи жизни рекомендуемый такими бульварными газетёнками, как Всенародный справочник и Внутренний взгляд. Сию продавщица из Красного яблока купила один и презентовала его Ральфу. Ральф взглянул на грубо намолённый голубой глаз, взирающий с медальёна, который, по его мнению, первоначально служил фишкой для игры в покер, и почувствовал, как внутри у него все холодеет. Ему кое-как удалось подавить ужас и найти в себе силы добраться до дома благодаря Бога за эту милость. Торжественность, которой Сью вручала ему свое приобретение, и золотая цепочка, на которую девушка повесила амулет, говорила о том, что ей это стоило немалых денег. После происшествия с Элен молоденькая продавщица испытывала что-то вроде «плаком». благоговейного трепета по отношению к Ральфу, от этого он чувствовал себя неловко. Ральф знал, что предпринять, а пока посчитал, что его не убьёт, если он станет носить амулет так, чтобы Сью могла видеть его очертания под рубашкой. Лучше спать от этого Ральф, однако, не стал. И вот когда Сью с Ральфа показания по делу Дипна детектив Лейддекер откинулся на спинку стула, сцепив руки на затылке, и поведал, что узнала его бессонница со слов маговерна. Ральф не ошибся в лучших намерениях инспектора. Лейдеккер подвинулся ближе, хлопнув ладонями о груду бумаг, под которыми была погребена поверхность стола, и глубокомысленно смотрелся в Ральфа. Сотовый мёд, изрёк он, тон его "то да смешно", вновь напомнил Ральфу манеру макговерна, когда тот предположил, что виски решит его проблему. Да и ответ Ральфа повторился в точности: "простите, мой дедушка клялся, что это помогает", пояснил Эйдакерк. "небольшой кусочек сотового мёда перед самым сном, высасыть мёд из сотов, немного пожевать воск, как жевать резинку, а потом выплюнуть". Пчёлы выделяют нечто типа естественного седативного, вырабатывая мёд. Это помогает. Вы не шутите? спросил Ральф, считая всё это полнейшей чепухой и в то же время веря каждому слову. И как вы думаете, где можно раздобыть сотовый мёд? В магазине здоровой пищи попробовать. Через неделю вы уже забудете о проблеме со сном. Новый эксперимент доставил Ральфу огромное наслаждение. Сотовый мёд оказался настолько питательным и вкусным, что, казалось, проникал в каждую клеточку его тела. Но после первой дозы Ральф проснулся в 3:10, после второй в 3:08, а после третьей вообще в 3:07. Когда кусочек мёда, который он купил, закончился, Ральф отправился в магазин за новой порцией. Возможно, его эффективность как снотворного равнялась нулю, однако было очень вкусно. Жаль, что Ральф не открыл этого раньше. Он проэкспериментировал и с горячими ножными ваннами. Луиза принесла ему выписанное по каталогу с надобья «Растирка на все случаи жизни». Мась втиралась вокруг шеи, в результате чего снимались артритные боли, к тому же она благотворно влияла на сон. Ничего подобного с Ральфом не произошло, наверное, потому, что артрит у него был еще слабо выражен. А после случайной встречи с Триггером Башоном Ральф испытал на себе действие настоя ромашки. «Настоя ромашки просто чудо!» — поведал Тригг. «Ты будешь спать без задних ног, Ральф!» Так оно и было. До двух пятидесяти восьми. В этом-то все и дело. И вот такие народные методы и гомеопатические средства опробовал на Сибераль. Он отказался только от мультивитаминов, которые стоили больше, чем Ральф мог себе позволить на скромную пенсию. Не испробовал асану в йоге под названием Мечтатель. Судя по описанию позы, данному почтальёнам Питам, это напоминало отличный способ понаблюдать за собственным геморроем. не рискнул он и с марихуаной. Последнее средство Ральф долго обдумывал, прежде чем решил, что это скорее незаконная версия виски с сотового мёда и ромашкового настоя. Кроме того, если магговер догадается, что Ральф употребляет наркотики, он не захочет слушать никаких объяснений.